Вопрос 98 Верно ли, что на ранних стадиях развития половые железы бисексуальны? Звонок в квартиру Скажите, здесь голубые живут? Не знаю. Сейчас у жены спрошу. Федя, у нас голубые живут? Из серии Анекдот с бородой. Да, верно. Но вдаваться в подробности не буду. Кто этим интересуется, Пусть посмотрит специальную литературу по генетике.